Семилетняя война явилась первой проверкой тех теоретических познаний, которые были приобретены им уже давно. Благодаря своему выдающемуся уму, своей пытливости, своей чуткости к окружающей обстановке, Суворов за эту войну прекрасно ознакомился и с положительными, и с отрицательными сторонами как русской армии вообще, так и отдельных её бойцов в частности. Следовательно, при его любви к военному делу, при его постоянном стремлении к усовершенствованию и себя, и подчиненных, ему оставалось по возвращении домой, хоть в пределах своей пока еще ограниченной деятельности, во-первых, по возможности исправить замеченные недочеты, во-вторых, развить прекрасные природные свойства русского солдата, и, в-третьих, наконец, воспитать и обучить свою часть так, чтобы она всегда была готова к войне и подчинению. и бою пятилетнее командование полком и ушло на этот ряд замечательных нововведений на эти своеобразные приемы на это целесообразную подготовку войск словом на тот труд благодаря которому суздальский полк На первых же парах его командование резко выделялся своим благоустройством из числа других полков. А в военное время оказывался и дерзновенным, и лихим. Принимая личное участие в Красносельских манёврах 1765 года, императрица Екатерина II ближе познакомилась с Воровым и его суздальцами. И бесспорно отметил его как выдающегося полкового командира, подготавливая свою часть исключительно для трудов и походов военного времени. Суворов, конечно, не мог не развивать в людях столь необходимый в военном деле выносливости, неутомимости, быстроты передвижений. Он не стеснялся ни временем, ни погодой, учил своих солдат перепрыгивать через рвы, переплывать реки, проходить болота он проводил ночные манёвры поднимал полк по тревоге во всякое время днём и ночью зимой и летом производил форсированные марши и примерные штурмы учения были горячие и всегда заканчивались кратким наставлением солдат любит учения говорил он лишь бы коротко и с толком Тяжело в ученье, легко в походе. Легко в ученье, тяжело в походе. Само обучение было крайне простым и наглядным. Обучали только тому, что было особенно необходимо, что могло пригодиться в боевой обстановке. «Каждый шел через мои руки», — пояснял Суворов. И сказано ему было, что более ему знать ничего не оставалось, только бы выученное не забыл. Мелочи не должны были заслонять собою главной сути. Во всех действиях становилась на первом плане возможная простота. Подтверждаю, удары делать простые, а пачи поспешные и храбрые, говорил Суворов. От солдата требовалась любовь к благу, Екатеринушке государства не слепое по винове начальникам понимание своего манёвра. Ему внушалось, что при несовершенстве тогдашней стрельбы из ружей, пуля, дура, штык молодец. И что звание обороны уже доказывает слабость, следовательно, наводит и робость, что слов назад и отступать нет в словаре его вождя, что широкий шаг ведёт к победе. Да, победа к славе. Личный пример Суворова, конечно, много способствовал успеху обучения. Он сам всё делал, что и солдаты, умел всё показать, всему научить и сам то делать не стыдился. Он был и майор, и адъютант, да и фрейтер. сам везде видел, каждого выучить мог. Конечно, система, которую он проводил впоследствии в жизни и в душу войск, еще не получила в эти дни той законченности и полноты, какие мы видим в воспитании и обучении Суворовым уже более значительных войсковых масс. Но можно смело сказать, что составленное в Новой Ладоге так называемое Суздальское учреждение явилось основою, началом, исходной точкой его знаменитой науки побеждать. Я думал с суздальцами победить весь свет, писал Суворов, глубоко веруя в правильность и безгрешность принятого метода. И он был прав. Когда после учебного курса наступил боевой экзамен, он подтвердил эту правильность. оправдал эту веру. Осенью 1768 года Суворов получил неожиданный приказ о немедленном выступлении с полком к Смоленску. Здесь в это время формировался небольшой корпус для усиления русских войск в Польше. Суворов выступил из Новой Ладоги в самую глухую осеннюю пору, и по выражению одного из наших военных писателей, удивил целый мир быстротою движения войск, не бывалою в летописях военной истории. Действительно, громадный путь до Смоленска 850 верст слишком Пройден им, несмотря на ноябрьскую распутицу, всего за 30 дней, с потерею только шести человек заболевшими и одного пропавшим. Получив в Смоленске в командование бригаду, он всю зиму занимался её обучением, а весной 1769 года получил приказание идти к Варшаве. Главный начальство над войсками в Польше Было велено в эти дни фон Веймерну, обладая некоторым боевым опытом, Веймерн был в то же время большим педантом и человеком до мелочности самолюбивым. Взаимные отношения его и Суворова установились далеко не дружелюбные. Каторга моя в Польше за мою праводушие всем разумным знакома, писал впоследствии Суворов-Солтыково, намекая на эти отношения. По приказу Веймерна Суворов до конца августа делает из Варшавы ряд частных поисков. Разгоняет незнатную партию под Варшавским маршалом к Кодлубовским. 2 сентября бьёт поляков, достойного Куславского, брата его Казимира и других у Орехова. Кратко сказать, Пишет про это дело Суворов в своей автобиографии. Мы их победили, они стремительно убежали, урон их был знатен. Вслед за боем у Орехова Суворов получает в свое владение Люблинский район. Он имел в эти дни громадное значение, расположенный в центре между собственно Польшей и партизанами Литвы и мятежными бандами, формировавшимися в австрийских пределах. Он давал возможность размещённому здесь отряду действовать в любом направлении. Он позволял предупредить противника и в том случае, если бы последний бросился в тыл нашей армии, оперирувшей в то время в Турции. Но зато по свойству своей местности, холмистой, болотистой и лесистой, дававшей прекрасные закрытия мятежным бандам, Тот же район представлял и громадные трудности для успешной борьбы с неприятельскими шайками. Суворов прекрасно выполнил свою задачу и своим 4000-ным отрядом сумел держать этот опасный край в полном повиновении. Он зорко наблюдал за всякими вновь образующимися бандами, неутомимо поспешал туда, где они показывались, и везде разбивал или рассеивал их. Это была замечательно лихая, умело направленная партизанская война. Скорее, однако, положение русских в Польше стало ещё более трудным. Франция уже открыто перешла на сторону поляков, И прислал к ним своего генерала Дюмерие для принятия начальства над войсками. Составленный им план грозил нам серьёзною опасностью. Успех уже увенчал первые шаги по его осуществлению. Как вдруг 10 мая 1771 года у Ланскрона Суворов наносит Дюмерие самое решительное и неожиданное поражение. Это дело было моментальным. Оно пронеслось как ураган и произвело потрясающее впечатление. Дюморье бросил всё и уехал во Францию.